Глава 38. Хроника одного декабрьского утра. Серафима. Утренний свет коснулся ее щеки и пробрался сквозь ресницы. Вместе с ним сердце забилось сильнее, а губы затрепетали в улыбке. Сима потянулась, каждый своей клеточкой, ощущая трепетную радость в предвкушении чего-то настолько сладостного, что щеки опалило жгучим румянцем. Память еще хранила события прошлого вечера и нежную близость любимого мужчины. И это был не сон, а самое настоящее живое чудо, о котором она боялась даже мечтать. Открыв глаза, Сима увидела, что Илюша, вытянув руки, внимательно рассматривает свои пальчики. «Доброе утро, милый. Что ты делаешь?» «Мама, а когда я вырасту, у меня будут большие руки?» «Да, большие сильные. Как у Макара?» Сима тихонько рассмеялась и уткнулась носом в теплое плечико сына. «Да, ты будешь очень похож на Макара, когда вырастешь». Она вдохнула родной запах и добавила. «Ты и так его маленькая копия». «Что такое копия?» – продолжил расспрос и мальчик. «Это когда... когда... Смотри, я похожа на свою бабушку Сашу». У меня ее волосы, цвет глаз и любовь к вязанию. Потому что мы родственники, и кровь у нас одна. Илюша обнял ее за шею и поцеловал в щеку. Можно ты будешь моя копия? Только кровь не надо, я боюсь. Сима погладила его по мягким вихрам. Можно. Пойдем завтракать. Чихун уже проголодался. Вон как смотрит на нас голодными глазами. Как волк. – захохотал Илюша. – Надо волка накормить, а то он нас съест. Пока Илюша с аппетитом уплетал детский творожок, Сима достала комбинезон и теперь рассматривала его, представляя, что чувствовал и думал Макар, выбирая одежду для сына. Валечка Андреевна частенько жаловалась на своего неверного мужа и говорила, что у того нет желания даже пару трусов детям купить. И от ее слов всегда становилось грустно и больно. Но ее Макар совсем другой. И когда появится возможность поведать об этом Валечке, у Симы, наверное, и слов-то не хватит. А зачем слова, когда есть доказательства? Илюша, ты только взгляни, какой он красивый и теплый. А шапочка сама бы носила и не снимала. Это мне? Над верхней губой Илюши появились белые усы. И Сима, мазнув по ним, облизала сладкий палец. Тебе. В таком комбинезоне никакой мороз не страшен. И даже можно пойти погулять? Округлил глаза мальчик. Я все съел. Он продемонстрировал пустой стаканчик и вылез из-за стола. Сима на секунду задумалась, а потом сказала. Вот вернется Макар, и мы вместе отправимся на прогулку. А когда он придет? Надеюсь, что скоро. Сима расстегнула молнию на комбинезоне. Хочешь примерить? «Да!» – запрыгал Илюша и тут же натянул ушанку на голову. «Вот и славно! А пока мы будем его ждать, я вытру стол и приберусь, чтобы у нас было чисто-чисто!» Она помогла сыну одеться, любуясь тем, как он подрос, как деловито проверяет карманы и рассматривает красивую эмблему на груди. Щенок тоже заинтересовался обновками, обнюхал Илюшу со всех сторон и сейчас трогал лапой шуршащий пакет, пытаясь просунуть в него голову. Неужели все это происходит со мной? – подумала Сима. Разве может быть так много счастья у одного человека? Может, это мама с бабулей молятся там наверху, чтобы у нас с Илюшей наконец появился настоящий защитник? Завязав шнурочки на шапке Илюши, она вгляделась в его довольные глаза. Тебе нравится Макар? Мальчик широко улыбнулся и закивал головой. А тебе, мама? И мне? Очень-очень. На ее глазах выступили слезы. Но Сима не стала их вытирать, ведь это были слезы счастья. Илюша наверняка чувствовал это, потому что видел их каждый раз, когда она гордилась его маленькими победами или слушала стихи в его исполнении. «Макар придет, и мы с тобой скажем ему, что...» Сима вдруг замолчала и прислушалась. За эти дни слух ее необыкновенно обострился. Она опустила ладонь на голову щенка и посмотрела на дверь. Так и есть. Снег скрипел под ногами. Кто-то торопливо приближался к дому. «Макар», – прошептала она и, подхватившись, кинулась к двери. Сердце ее готово было выскочить из груди от радости, когда шаги затихли у самого порога. Сима поправила волосы и в волнении сжала кулачки. Привстав на носочки, качнулась и медленно выдохнула, ожидая, когда повернется ключ но вместо этого раздался какой-то треск. Дверь содрогнулась от мощного толчка, а вслед за этим до сименных ушей донеслось короткое лязганье и скрип промерзлого дерева. «Ты что, ключи потерял?» Удивилась она и взялась за ручку. В ту же минуту дверь подалась, и деревянные ошметки и опилки осыпались на пол. Серафима проследила за их падением и подняла глаза. Улыбка еще блуждала на ее губах но вслух она удивленно произнесла «Это вы? А? Как вы? Откуда?» «Макар». Автомобиль несся по дороге, и Макару казалось, что он слышит свист ветра и чувствует кожей его обжигающий холод. Нащупав телефон, Чердынцев нажал на последний вызов и поднес трубку к уху. «Слава, я еду в Кураево. Да, адрес мне известен». Макар знал, что Ерохин понял его без слов. Возможно, он уже давно подозревал, что Макар что-то скрывает. Слушал, считывал информацию и видел его переживания. Так бывает, когда доверяешь человеку. Ведь Ерохин был умным и опытным следователем. А еще настоящим мужиком. По сути, Макар не обманывал его, а лишь не говорил всей правды о том, что нашел домработницу Горецкой. При этом он постоянно твердил о ее невиновности и искал доказательства этого. Что ж, теперь дело было за следователем. Совсем скоро он тоже приедет в Кураево, чтобы на месте сопоставить разрозненные факты. Получится ли у него это, Макар не представлял. Как и не представлял того, что же в итоге явилось причиной смерти старой актрисы. Следствие должно идти по всем правилам, а это значит, что информация должна быть получена официально. От того, как быстро Ерохин найдет Кирилла Аколышева и допросит его, зависит будущее Симы и будущее Макара. Догадывался ли Ерохин о том или нет, но фору во времени он Чердынцеву дал. И теперь следовало решить, как поступить дальше. Единственное, чего хотел сам Макар – Это увести Серафиму и Илюшу из города. Оставив автомобиль на том же месте, что и накануне, Чердынцев заметил в снегу оранжевый бок апельсина. Оглядевшись, зашагал вперед через узенький проход между домами. Деревья и кусты клонились от снежных шапок, которые с глухим звуком осыпались от сильных порывов ветра. Где-то, совсем недалеко, раздался гудок паровоза, и Макар остановился, чтобы вытереть пот с лица. Быстрое движение слева заставило его вздрогнуть и вглядеться вдаль. «Собака, что ли?» Успел он подумать, но в ту же минуту ахнул и кинулся в сторону движения. Кажется, мозг еще не успел осознать, а сердце уже захолонуло, и тут же надорвалось в громком крике. «Илья!» «Мальчик!» голова которого едва виднелась из-за высоких сугробов, бежал вдоль путей, и у Макара волосы на голове встали дыбом, когда он понял, что это он. «Илья, стой, не беги!» Рванув в его сторону, Чердынцев вписался в торчащий куст, зацепился о ветку и вырвал кусок ткани из рукава пуховика. Продолжая кричать, он несся на перерез, и в мозгу его пульсировало только одно – лишь бы ребенок не вышел на пути. От ужаса щипало глаза, горело горло и взмокла спина. Чердынцев махал над головой руками, надеясь, что Илья наконец его увидит. Но тот, словно колобок, перебирал маленькими ножками и продолжал пробираться вперед. Чердынцеву казалось, что расстояние между ними совсем не сокращается, но уже через минуту он оказался в нескольких метрах от Ильи. «Илюша, стой! Стой! Кому говорю?» – заорал он, что есть мочи. Мальчик споткнулся и, раскинув руки, упал. Громко заплакал, не в силах подняться. Схватив его на руки, Чердынцев прижал ребенка к себе и сел прямо в снег. «Илюша, это я! Не плачь! Ты ушибся? Где болит?» «Макар!» – зашмыгал носом мальчик. Шапочка сбилась, оставив одно ухо открытым. Дрожащими от волнения руками Чердынцев стал поправлять ее, а затем и вовсе натянул капюшон поверху. «Ты зачем бежал? Куда?» – сипло выдохнул он. «Где мама?» «Мама с дядей! Он мне не понравился!» Нижняя губа мальчика затряслась, ресницы слиплись от слез, которые текли, не переставая, по раскрасневшимся щекам. «Он злой! чехуна, Ногой!» Макар подхватил Илюшу на руки. До станции нужно было еще идти, а дача была совсем рядом. Дома вокруг стояли тихие и оцепенелые, не подавая признаков жизни. «Вот что, Илюха, нам с тобой надо договориться. Мы же мужики». Мальчик кивнул и судорожно всхлипнул. «Тогда слушай меня внимательно. Видишь вот этот дом?» Макар указал на ближайшую к дорожке избу с невысоким в рост Ильи забором. «Будешь ждать меня здесь. Я скоро приду. С мамой. Ты понял?» Макар перелез через заборчик и расчистил небольшой пятачок. Поставив посреди него Илью, он присел перед ним и взял за руки. «Я скоро вернусь. Обещаю. Никуда не уходи. Слышишь?» Мальчик смотрел на него такими глазами, что Макар едва не взвыл. «Стой и смотри на меня. Я скоро», — повторил он. Затем перелез обратно и побежал к старой даче.